Глава двадцать «Скорую, скорую вызывайте!» Полицейский удивленно уставился на меня. «Кому? Ему?» Он кивнул на тушку медоеда у меня на руках. «Да! Скорая людьми занимается. А он человек, он мне жизнь спас!» «Да, но тут...» «Клиник, ветеринарная, неподалеку есть. Я пса своего туда возил. Садись на заднее сиденье», — предложил второй полицейский. «У вас же глаза, давайте я за руль. Уже проморгались, садись давай». Я я помнится, не успел, как оказался на заднем сиденье вместе с медоедом. Парни включили сирену и покатили меня с ветерком. Минут через пять мы уже подъехали к двухэтажному зеленому зданию. «Удачи тебе с Барсуком!» — напутствовал меня, сидевший за рулем полицейский. «Спасибо!» Я пулей вылетел из машины, держа на руках хому. Второй полицейский сбежал впереди меня по лестнице, открыл дверь и зашел за мной следом. У девушки в синем медицинском халате, стоявшей за стойкой, при появлении нашей компании от удивления широко открылись глаза. А что вы хотели? У нас Барсук ранен, нужен срочный осмотр, ответил полицейский. Ранен? В перестрелке? Ошарашенно повторила девушка. Да, нам доктор нужен, немедленно, надавил на нее я. Конечно, конечно. Девушка вышла из ступора и нажала на кнопку коммуникаторе на столе. «Сергей Алексеевич, тут раненый медоед. В третью? Хорошо. Пойдемте», — махнула она рукой мне. Полицейский еще раз пожелал нам удачи, клинику покинул. Я же направился за девушкой по коридору. Она привела меня в похожий на операционную кабинет, где нас ждал высокий грузный мужчина лет пятидесяти. «Пациент на стол». Доктор кивнул на кушетку, которая стояла под мощным осветителем. «Что с ним случилось?» «Отравление». Я бережно опустил хому на смотровой стол. «Отравление?» «Да, нейротоксин, попал через инъекцию». У доктора вопросы, несомненно, были, но задавать он их не стал, сосредоточив усилия на спасении жизни маленького пациента. Доктор нацепил ему на лапу пучок проводов с датчиками и включил медицинский монитор. Пульс есть, слабый, нетевидный, но есть. Врач потянул кушетки стойку для капельницы и начал навешивать на нее бутылочки с препаратами. Сейчас простимулируем сердце. Он наклонился над Хомой, намереваясь ввести иглу в вену, и тут медоед чихнул доктору прямо в лицо, а потом открыл глаза. Доктор, что вы сделали? Еще ничего, но я слышал о таком. О чем? У медоедов развита устойчивость к многим медам. Уникальный организм. Они впадают в кому при отравлении, справляются самостоятельно с токсином и приходят в себя, как ни в чем не бывало. Хома был очень вял и с трудом переводил взгляд с меня на доктора. — Может, проколите его все-таки для профилактики? — попросил я. — Давайте. Ответил доктор. Но только он потянулся к Хоми, как тот клацнул челюстями В воздухе чисто предупредить. Хотя он неплохо выглядит. Пришлось мне забирать неумеру агрессивного пациента, надеясь, что уникальный организм медоеда справится с последствиями отравления. На выходе из клиники поджидал капитан в пожарной форме. «Граф Орлов», — спросил он меня, едва я показался в дверях. Учитывая все события, которые со мной происходили в последнее время, этот, казалось бы, невинный вопрос меня напряг. Оружия с собой не было, я приготовился кидать хому прямо в лицо незнакомцу. «А кто интересуется?» «Дом вашего дяди». У пожарного на запястье появилась голограмма удостоверения тайной полиции. «Анга». «И чего он хочет?» «Мы доставим вас в штаб-квартиру». Агент махнул рукой в сторону пожарного фургона. «Но мои вещи...» «О них уже позаботились». «Что перевозят в пожарных фургонах?» «Оборудование для тушения пожаров, конечно же». Но это в обычных фургонах. В этом же сидела штурмовая группа из семи человек в полной боевой выкладке. Леонид Анатольевич решил, что его племяннику угрожает нешуточная опасность, и меры предосторожности принял. На побережье нас встретил катер, патрульный с двумя пулеметными турелями, а сверху прикрывали два дрона ракетоносителя. Меня с Хомой прямо с поверхности залива подняли на грузовой лифтовой платформе. Дядя на работу в воскресенье выходить не стал и меня не встретил. Но мне грех было жаловаться. Разместили меня с комфортом. И главное, я был уверен, что Зуброва и ее подельники сюда точно не доберутся. Агенты тайной канцелярии привезли в штаб-квартиру еще и Катю. Причем встретиться нам не дали, а просто уведомили меня, что она тоже в безопасности. Увиделись мы только утром в понедельник, когда нас пригласили к дяде в рабочий кабинет. «Доброе утро моим самым нетайным сотрудникам», — произнес он, вставая из-за стола. «Почему это мы не тайные И зачем нас сюда привезли?» У меня были планы. Оказалось, что Катя не в курсе того, что со мной произошло. Это было правильно. Зачем психику девушки рассказами о покушениях расшатывать? Главный план агента тайной канцелярии — выжить. И желательно при этом не стать инвалидом, назидательно заявил Леонид Анатольевич. Вы это о чем? С Катей моментально слетел весь опломб. «Гражданка Зуброва вчера нанесла визит вежливости Никите, и, как результат, один труп». «Но это не Никита. А ты догадливая. Но это мог быть и он, если бы не его питомец Хома», — нагонял жути дядя. «Тебя могли убить?» — перевела взгляд на меня Катя. Я не стал рассказывать, как самолично уничтожил одного из налетчиков. Дядя был прав на сто процентов. Если бы не медоед, я бы сейчас за этим столом не сидел. Я просто утвердительно кивнул. Значит, и меня могли убить, сделала неутешительный для себя вывод Катя. «А вас так как раз вряд ли, постарался успокоить ее дядя. Но ведь на Никиту напали могли и на меня напасть, могли, но горько об этом бы пожалели. С чего? Мистер Дорти напомнил дядя о приставном Катю ирландце. А, -а, -а вспомнила девушка. Это тот самый галантный джентльмен, но я давно его не видела. А он умеет оставаться невидимым. Но глаз вас он не спускал. Даже даже дома? Катя стала не по себе от того, что за ней кто-то наблюдает, когда она находится в душе, к примеру. Не переживайте, он имеет понятие о моральных границах. Нам не об этом беспокоиться надо. А о чем? Спросила его Катя. — О том, кто и зачем так настойчиво хочет вас убить. — Ну, зуброво же. — Убить хотят не тебя, — почти одновременно с Катей произнесла Нила. — С чего ты взяла? — на мой вопрос дяди и Кати я добавил. — Погодите, демоница разоткровенчилась. Приложила к решению вопроса немного логики. — Вам, обезьянкам, это сложно но я то создание высшего порядка кого хотели убить первым и почему выбрали именно у вас они хотят нанести удар по моему роду ой да не смеши меня у, -у, -у по роду ага вас дворян как собак нерезанных Нет, на вас охотятся, потому что вы особенные. Сначала вас проверили, и тебя, и Катю. Там, в подвале, и убедившись, что вы обладаете способностями, на вас начали охоту. И убить хотят не тебя, а меня. Тебя? Я не понял, о чем говорит Нила. Но, конечно же, меня. Я единственная в своем роде на всей вашей планете. Ракта затеял новое вторжение, и кто ему может помешать? Ну, наверное, мы. Да черта с два вы ему помешаете. Ваша армия его не сдержит, а гражданские разбегутся от одного вида его слуг. Только я, его давний враг, могу ему навредить. Хорошая теория и не лишенная логики, но проблема в том, что в нее не вписывается Катя. Катя? А чего сразу Катя? Засуетилась девушка. Ник, ты вообще ничего не понимаешь. Видящие, такие, как Катя, ваше единственное оружие, ваш шанс выстоять отразить вторжение из нижнего мира особенно на первом его этапе. Кто, как невидящие, смогут разглядеть вселившихся в людей разведчиков ракты? Обосновано. и что нам надо делать? Пока разведчики могут попадать вашим родным мир одним путем, через разлом потом в НИЭ. Затем кто-то должен снять с них защитные оболочки, «Во-первых, вам надо наведаться на завод по производству источников. Во-вторых, взять под охрану все уже изготовленные не э Я поделился соображениями с Катей и дядей. «Я запрошу разрешение на посещение зоны 32», — сказал дядя. «А это комплекс, построенный на месте падения метеорита». Меня не удивило то, что даже главе тайной канцелярии требовалось разрешение на посещение этого места. Слишком уж много тайны загадок было связано с процессом производства НИЭ. «Я еще раз настоятельно посоветую жандармерии усилить контроль над источниками, но вы же понимаете, что это такая себе мера». Счет не идет на сотни тысяч. Пристально проследить за каждым невозможно. Поэтому оборонительные стратегии нам мало подходят. Нам надо наносить удары на опережение. — А кому бить будем? — у Кати в голосе звучал сарказм. — Надо искать. Зацепки у нас есть. — Зуброва? — я сразу догадался, на что дядя намекает. «Надо искать Антонину, и чем быстрее, тем лучше, а через нее выходить на нанимателя». «Но не может же она работать на ракту, как демоны с потустороннего мира смог ее нанять». Тут я с Катей был согласен. Как Антонина Зуброва могла связаться с князем Ада, как он ей поручил и оплату мог передавать?» «Мы получили видеозапись с завода. Лейб-жандармерия, как и было обещано, поделилась с нами материалами. Давайте посмотрим, а потом решим, связано Зуброва с Рактой или нет», — предложил дядя. Камера снимала цех откуда-то сверху. А так как потолки были высокими, на записи виднелась вся производственная площадка с фигурками рабочих и станками. На конвейере стояло несколько росаков, но только в один из них был установлен НИЭ. Я был знаком со стандартной процедурой, и источник вставлялся в боевую машину для проведения финальных тестов. Причем выдавал НИЭ и наблюдал за процедурой жандарм-сержант. Дядя уже отмотал на нужный отрезок времени, поэтому долго развязки нам ждать не пришлось. Я был готов ко всему, что источник сунули под пресс или разрезали на станке, но реальность превзошла все мои самые смелые фантазии. Источник постоянно находился в поле зрения сержанта, тот знал свое дело и относился к нему ответственно. Но и он точно не ожидал того, что произошло в следующее мгновение. Э достали из очередного рысака и положили на стол рядом с сержантом. Туда же направилась и пара рабочих. «А теперь следите за этой парочкой внимательно», — предупредил нас дядя. Рабочие остановились рядом с сержантом и стали с ним о чем-то говорить. «Сейчас они источник украдут», — предположила Катя в принципе коробку не можно было стянуть со стола и даже спрятать после этого подробой в рысаке использовался компактный вариант не но диверсант замыслил не воровство а нечто на порядке более ужасное он схватил своего коллегу за загривок и полоснул чем то острым по горлу Ножом или резаком на видео предмет было не рассмотреть. Зато начавший бить из горла бедолаги кровавый фонтан не заметить было невозможно. Сидящий за столом жандарм отклонился, когда на него полетели кровавые брызги, да так сильно, что грохнулся на пол. Я его не осуждал. Я бы тоже попытался отстраниться от летящей у меня струи крови. Сержант потерял самообладание лишь на пару секунд. Он вскочил и выхватил из кобуры ТТ, но выстрелить не успел. Его внимание привлекло невероятное событие. Не оказался целиком облит кровью. И это каким-то образом повлияло на заточенного в нем беса. Источник начал раскаляться на глазах мгновение, и его корпус стал ослепительно желтым, потом белым от безумной температуры, которая воздействовала на него изнутри. Забыв об убийце жертва, которого упала на стол, жандарм рванул к стене за огнетушителем. И снова я мысленно одобрил его действия. Разобраться с чокнутым психом он успеет, а вот ситуация с ней требовала немедленного решения. И ситуация была до боли знакомой. я сам в такой побывал в Зорнице-7. Сержант был на полпути к стене, когда источник взорвался. Сила взрыва оказалась таковой, что засветила матрицу камеры, картинка превратилась в сплошное белое поле. Засвет продержался несколько секунд, по прошествии которых перед нами предстала картина тотального разрушения. И светящийся кокон, покрывший маньяка полоснувшего по горлу своего коллегу. Да, история была похожа на мою, но с одним серьезным отличием. Когда исчез защитный купол убийца, упал на покрытый толстым слоем пепла пол. Его одежда дымилась. Дальше там смотреть особо не на что. «Прибудут спасатели и начнут». Дядя выключил запись, которая транслировалась на большой экран позади его кресла. «Что это было, дьявол, меня раздери на части!» На одном дыхании выпалила Катя. «Вполне обычное жертвоприношение», — сказала Нила, и я передал эту информацию остальным участникам нашего маленького совещания. «Жертвоприношение? Почти синхронно произнесли дядя и Катя. Я не хотела вам этого говорить, но человеческая кровь для нас это ресурс. И очень ценный ресурс. Начала новый виток откровений королевы теневых лезвий. Ресурс, значит, да? Переспросил Леонид Анатольевич. От чего вы удивляетесь? Вы сами все вокруг используете как ресурсную базу, роете свою несчастную планетку, бурите в ней дыры, убиваете животных и употребляете в пищу их мясо. А для нас ваша кровь — ресурс. Как нефть? Скорее, как уран. Она для нас как топливо. При употреблении ее мы становимся сильнее. На короткое время, но могущество наше возрастает кратно. Тот бес был слаб, но жертвоприношение... Погоди, какое жертвоприношение? Он же не пил кровь. Она всего лишь попала на НИЭ. Мы не настолько примитивны, как вы. Нам не надо пищу запихивать в себя». Достаточно того, что она попала в ауру беса, которая немного пробивается через защитные оболочки. Бес стал сильнее, он смог прорваться сквозь корпус источника. И даже создать вокруг своего будущего носителя защитный барьер. В своем обычном состоянии бесы на такое не способны но барьер все равно оказался слабее, чем твои, и носитель пострадал. Именно. Так что тебе повезло, что профессор вскрыл источник со мной. Иначе ты бы прожарился до хрустящей корки. Эту историю я Кате сообщать не стал. Девушка могла решить, что именно я являюсь причиной гибели ее отца. Ведь меня, а не его, Димонеса выбрала в качестве носителя. Но зачем он вообще его вскрывал? Задал я вопрос от ответа, на который Димонеса постоянно уклонялась. Сейчас же, видя решительность действий ее извечного врага, она наконец-то сдалась. Профессор смог начать со мной диалог с помощью направленных импульсов. Я же отвечала ему изменение мощности, которую генерировал источник. Мы смогли создать собственный язык. И о чем вы договорились? Знаешь, его кто-то шантажировал. Угрожал его семье, если он не разрушил бы оболочку, с ним бы произошло что-то страшное. Так он пошел на поводу шантажистов? «Почти. Но мы с ним разработали план, я предложила ему переселение». «В смысле переселение?» «Я бы уселилась у него, как в тебя, и дала бы ему силу, чтобы расправиться с недругами. Насколько я поняла, в вашем мире они влиятельны. Но что значит какая-то там влиятельность?» «Против моей мощи!» «Мы бы смели их за секунды!» «И он согласился на твое предложение?» «А какие у него были варианты?» «Конечно согласился!» «И ты бы обещание свое выполнила, подселилась и не стала уничтожать его личность?» «Я прекрасно помнил, как Нила при переселении чуть не уничтожила мое сознание». «Конечно, выполнила бы. Демоны всегда держат свое слово», — ответила демоница и в ее словах сквозил сарказм. «Ясно. Захватила бы она тело профессора целиком и полностью, без всяких раздумий и моральных терзаний».